Рэйки Кавахара. Ускоренный мир. Том 8. Двойная звезда судьбы. Глава 1. Экипировать за Дестони. В сухом воздухе выжженной земли послышалась тихая команда, произнесенная Харуюки. Далекие завывания ветра, тревожные звуки, опустившиеся до нескольких делений шкалы здоровья и грохот шагов, пробивающегося сквозь стены противника, Сиан Пайла, Затихли так быстро, словно кто-то отключил звук. Просторную комнату окутала плотная тишина. Стоявший посреди выжженного бетона Харуюки вдруг ощутил, как одну точку на его теле поразило сильнейшее ощущение. Боль. Казалось, будто раскаленное копье пронзило его между лопаток. Перед глазами поплыл белый шум, а в сознании словно разорвалась бомба. Он не мог дышать, и даже мысли, казалось, разорвались на части. «Ах! Ах!» Харипло прокричал Харуюки и выгнулся другой. Вдруг в его сознании раздался голос, одновременно далёкий и близкий. «Бесполезно! Ты не можешь отделить меня от моего воплощения! Судьба, которую приносит эта броня, родилась из ярости, горя и отчаяния! Ты не в силах её изменить!» «Я жажду лишь крови, лишь бесконечной бойни, лишь нескончаемых бедствий». На фоне белого шума перед глазами пронеслись обрывочные образы, похожие на кадры из какого-то фильма. В центре каждого кадра непременно стоял похожий на рыцаря аватар в броне из почерневшего серебра. Но все они отличались друг от друга. Один с бесчисленными клыками, росшими прямо из шлема. Лицо второго было вытянуто, словно щупальца. Третий обладал длинными серебряными волосами, свисавшими до самого пола. Четвертый походил на дракона и изрыгал алое пламя. У пятого был острый визор, а в руках зловещий меч. Харуюки немедленно понял, что видит предыдущих хром-дизастеров. Пусть они и не похожи друг на друга, но их объединял цвет брони, темная аура И безумная жажда битвы. На тех кадрах, что видел хоро рыцари размахивали мечами, рвали когтями и грызли клыками, словно сумасшедшие. Они стояли среди других аватаров, рвали, кричали и рыдали. Образы пропали, и снова раздался голос. «Разрушай и живи Ты жаждешь именно этого! Пожирай и отбирай силу других, чтобы становиться сильнее. «Пока ускоренный мир не превратится в пустоши, а ты не останешься один, пока не придет конец». В центре спины Харуюки, в том самом месте, что когда-то пронзил проволокой пятый хром-дизастер, вспыхнула пульсирующая боль, парализуя его конечности. Но Харуюки стиснул зубы и не издавал ни звука. Если он поддастся разрушительным позывам, то все будет напрасно. Напрасны будут страдания Ника – казнивший своего родителя и самого близкого друга Черри Рука, исполняя королевский долг. Напрасны будут страдания Чиури, вырвавшие Харуюки из лап брони на гермесовом тросе и вновь вернувшие броню в состояние семени. Напрасны будут мечты Черноснежки, вытянувшие Харуюки с дна болота локальной сети и подарившие ему крылья надежды. Наконец! Напрасны будут молитвы девушки, столько времени ждавшей в уголке брони. Боль безгранично усиливалась, выходя за рамки телесной. Чудовищные силы буря разрывало сознание Харуюки. Он понимал, что стоит лишь призвать бедствие, как ему сразу станет легче. Но он собрал в кулак остатки воли и терпел из последних сил. И тут, с другого конца, побелевшего сознания, он словно услышал еще один голос. «Верь в себя. всё хорошо. Я уверена, ты справишься, потому что ты именно тот, кого я ждала все это время». Этот голос, несомненно, принадлежал той самой призрачной девушке, которая недавно появилась перед ним. Харуюки, напрягая последние мысленные силы, тихо ответил... «Прости. Я не тот особенный человек, что нужен тебе. Моя голова полна тревог, а моя жизнь полна ошибок. Я столько времени не доверял никому и избегал людей. Я был таким жалким, что не доверял даже себе и топтался на месте. Но теперь у меня есть кое-что, чем я могу гордиться. У меня вновь появились дорогие мне люди, и их немало. Я все еще не люблю себя и не доверяю себе». Но я уже могу стараться ради остальных. Ради своего маленького, но тёплого мира. Я готов на всё. В затухающем сознании Хоруюки послышался нежный ответ. И этого достаточно. Ведь это и есть доказательство твоей силы. Вдруг Хоруюки услышал, как внутри него что-то тихо, но отчётливо треснуло. Не звук разрушения. Звук, с которым проклёвывается семя. Звук рождения. Полился чистый серебряный свет, холодный и чистый, словно талая вода, смывая собой жар и боль. Харуюки изумленно распахнул глаза. На пальцах его оставшейся руки появилась новая сверкающая броня. По цвету она была еще чище собственной брони Сильверкроу. Она выглядела могущественной, но не казалась зловещей. Броня начала расти, накрывая вслед за пальцами ладонь, а затем стала подбираться к локтю с чистым металлическим звуком. Вес её оказался приятным, и более того, её вид так воодушевлял Хоруюки, что его собственное тело стало казаться ему легче. Хоруюки моментально понял, что эта серебряная броня и есть изначальная форма брони бедствия, судьба, шестой из семи артефактов Зетта. Та самая броня, что когда-то покоилась в глубинах имперского замка, рядом с клинком бесконечность, Эпсилоном. Когда-то давным-давно кто-то успешно проник в замок и забрал судьбу, но затем что-то, по словам шафранового аватара, многочисленные трагедии, исказило вид брони, превратив ее в бедствие. Как рассказывали Курасаки Фука и Синамия Утай, судьба была одним из известных артефактов. Вместе с импульсом Синего Короля, конфликтом Зелёного и бури Фиолетовой. Если принять во внимание невообразимую мощь брони бедствия, то это казалось ещё более логичным. Выходит, что она — один из семи артефактов, и, более того... В ситуации, когда седьмая звезда эта все еще покоится на пьедестале, а Эпсилон не может проявить себя в полную силу, броня, по сути, является самым могущественным усиливающим снаряжением ускоренного мира. Но Харуюки призывал не её, он пытался призвать броню такой, как она выглядела до своего искажения. И эта версия брони не должна вмешиваться в его сознание. Да, она будет лишена части способностей, вроде предсказания будущего, которое позволило ему с легкостью одержать верх над Раст Джикса. Но в этой битве оно и не нужно, потому что он не хотел побеждать одетого в СС-комплект Сиан Пайла. Он просто хотел донести свои мысли до Такому, которого чувство вины загнало глубоко в пучину отчаяния. Он хотел, чтобы Майюдзуми Такому понял, насколько Арита Хороюки верит в него, рассчитывает на него и нуждается в нем». Ему нужен лишь один удар, наполненный всеми его чувствами. Ему нужна сила, с помощью которой он смог бы пробиться через его тёмную ауру. Серебряная броня, словно слушая его желания, продолжала появляться». Образовав на локотник, Свет продолжил двигаться к плечу. Но, не дойдя до плеча, Свет вдруг встретил на своём пути яростное сопротивление. Глубоко в голове послышался ракочущий рык. Харуюки понял, что он принадлежит запечатанному в броне сознанию зверю по имени Бедствия. Он никуда не исчез. Он продолжает жить внутри усиливающего снаряжения под названием «Судьба». Попытка призвать судьбу приводит его в ярость, и он изо всех сил противится её появлению. Послышался скрипящий звук, и свет полностью остановился, пройдя около половины пути от локтя до плеча. В верхнем левом углу поля зрения неуверенно загорелся текст системного сообщения «You have equipped enchant armament». Эти буквы считались хорошо, но справа от них была лишь мутная дымка, в которой с трудом угадывались буквы «Д», «С» и «Т». Голоса и боль стали отдаляться и, наконец, исчезли. Короткая тишина опустилась на черное обугленное пространство выжженной земли в реальном мире, бывшее первым этажом корпуса Б жилого комплекса. Харо Юки поднял одетую в новое усиливающее снаряжение правую руку перед собой и крепко сжал кулак. В следующее мгновение стена перед его глазами рухнула, и на ее месте появилась крупная фигура. Это был Сиан Пайл. Такому, и накрывавшая его аура тьмы стала ещё плотнее, чем раньше. Сквозь неё уже не видно голубого цвета его брони. Тьму разбавляло кроваво-красное свечение АСС-комплекта, вживлённого в свои бой на его правой руке. Глаза, проглядывающие сквозь горизонтальную щель маски, тоже светились мрачным фиолетовым светом, что некогда был голубым. Эти глаза внимательно осмотрели Харуюки. Послышался тихий голос. «Это что, изначальная форма брони бедствия?» Хотя Такому и переполняло стремлениями громить и разрушать, его знаменитая догадливость ничуть не пострадала. Харуюки тоже перевёл взгляд на новую броню на своей руке и кивнул. «Да, правда я смог призвать только эту рукавицу. Даже это, это большое достижение!» «Пожалуй, среди всех берстлинкеров, поглощенных броней, ты первый, кто воспротивился ее силе». Голос такому звучал мягко, но отрешенно. Эхо его слов отдавало пустотой. «Ты силен, Харо. Ты знаешь, что, отдав себя во власть брони, ты стал бы в разы, в десятки раз сильней, но продолжаешь сопротивляться. Если бы этот паразит достался мне, он моментально поработил бы меня». «И я напал бы на тебя, Чи и командира». «Нет, Тако, я знаю, ты тоже смог бы призвать судьбу. Более того, у тебя получилось бы призвать её целиком», тут же ответил Харуюки, сфокусировавшись на маске Сиан Пайла. Но Такому склонил голову, словно избегая его взгляда, и дрожащим голосом прошептал. «Ты всё ещё не понимаешь, Хару? Я недостоин таких слов». Я лишь старательно ношу маску. А на самом деле, в душе своей, я всегда кому-то завидую и кого-то ненавижу. Я не радуюсь счастью людей, я желаю им неудач. Когда мои соперники по классу скатывались по оценкам, я злорадно смеялся. Когда другие команды Кенда получали травмы, я наслаждался этим. Когда мои друзья, которых я знал с детства, стали отдаляться друг от друга, я беспокоился о них и в то же время был рад. Вот кто я такой! Я вот кто такой Моидзуми Такумо!» Когда его голос сбился на отчаянный вопль, из глаз Такумо скатились несколько белых частиц. Вместе с этим окутывавшая его черная аура вспыхнула с новой силой, долетев аж до потолка. Он сделал шаг, и выжженный бетон под ногой немедленно растрескался. Такому излучал такую мощь, что Хоруюке казалось, что его в любой момент может отшвырнуть ей в стену. Сопротивляясь, он вновь заговорил. «Тако, но ведь я ничем не лучше!» Приглушив едва не сорвавшийся на плач голос, он тихо продолжил. «Я в своих мыслях проклял раз в десять больше людей, чем ты! Ты забыл, что я все эти годы постоянно завидовал тебя? Я даже в броне смог сопротивляться только потому, что моё сердце ещё чернее, чем она!» Такому ненадолго замолчал. Тёмная буря вокруг него немного поутихла. Наконец, плечи его дёрнулись от смеха, и он сказал. «Ты совсем не изменился за все эти годы. Да, ты так же, как и тогда» всегда успешно управлял тьмой в своей душе. Но у меня, в отличие от тебя, получилось лишь подавлять её и делать вид, что всё хорошо». «В отличие? Я такой же, как и ты! Меня переполняли сомнения и тревоги, а каждый раз, когда мне казалось, что я нащупал правильный путь, я упирался во все новые стены. Я смог достичь того, что у меня есть сегодня только благодаря тому, что ты всегда был рядом со мной». «Поэтому я знаю, что и ты можешь победить эту тёмную броню! Ты сможешь пробить эту стену, уничтожить её и пойти дальше! Разве не так, Тако?» Отчаянно прокричал Хару юки и ему показалось, что Такому тихонько улыбнулся. «Спасибо. Спасибо, Хару. Когда ты так говоришь, мне кажется, что моя жизнь Бёрдлинкера и мои битвы прошли не напрасно». «Но именно поэтому я хочу помочь тебе и всему нашему Легиону даже сейчас, даже в конце этой жизни. Власть этого АСС-комплекта ужасает. Я уже не знаю, какая часть этих позывов к разрушению исходит от меня самого, а какая идет от комплекта». Голос Такума звучал очень тихо, но в этой тишине слышались звуки семени в котором зарождалось нечто важное, что он собирался сказать.